Глава 14. Иларион курил, наблюдая за тем, как трудятся два колхозных трактора, растаскивая дорожный затор. Возле полосатого шлагбаума топтался сержант погранвойск, изнемогая под весом бронежилета и избегая смотреть в ту сторону, где на помятом бампере грузового «Мерседеса» сидели как два воробья на жердочке забродов и мещеряков. На некотором расстоянии от него бродил из стороны в сторону латышский пограничник, время от времени бросая на друзей мрачные взгляды. Иларион зажал окурок между подушечкой большого и ногтем указательного пальца, выстрелил им в сторону границы и немедленно полез в пачку за новой сигаретой. «Да не казнись ты так», – сказал Мещеряков, тяжело вздыхая и с неловкостью отводя в сторону взгляд. «Никогда до сих пор...» полковнику не доводилось видеть забродова в таком состоянии и это зрелище действовало ему на нервы А ведь это я ее убил упавшим голосом ответила ларион «Да что за чушь ты говоришь бурно запротестовал мещеряков по-прежнему впрочем избегая смотреть на ее ларриона ее убил этот сморчок старцев это ровным счетом ничего не мог сделать тут никто не смог бы разве что хороший снайпер с удобной позиции? «Да, но если бы не я, ее бы там не было». «Если бы, да кабы. Ты действовал по обстоятельствам, и не твоя вина, что обстоятельства сложились не в твою пользу». «А чья вина?» – с вялым интересом спросил Илларион. Он помолчал и со вздохом добавил. «Старее я, наверное». «Точно!» – начинал злиться Мещеряков. «Маразм уже налицо!» Они помолчали, мрачно закуривая, и по-разному думая об одном и том же. Замызганный трактор, оттащив на обочину последнюю машину, круто развернулся и протарахтел в сторону деревни. Тракторист испуганно косился по сторонам из-под низко надвинутой кепки. Было шесть часов утра. «Жалко», – сказал Мещеряков. «Латышей пришлось отпустить. Все-таки юридически мы не имели права задерживать граждан независимого государства». И вообще, так сказать, вторгаться. Шум поднимать они, конечно, не станут. Но плеух мне Федотов навешает. Это уж как пить дать. А по-моему, наша контора со дня своего основания только тем и занимается, что вторгается куда попало. Причем, заметь, как правило, никто не жалуется и не поднимает шума. Так что я не вижу, с какой стати Федотову быть недовольным. Просто учебная тревога и ничего больше. Так ему и объясни решил мол проверить боевую готовность. Эх, легко тебе говорить. Да, мне легко. Кстати, полковник, а ты не подскажешь мне, что здесь делает наш друг Сорокин? Он ведь, кажется, не по нашему ведомству. Или уже по нашему? Иларион не впервые сталкивался с милицейским полковником и был о нем хорошего мнения, но его присутствие здесь было труднообъяснимо. Он просил Мещерякова оказать ему помощь в приватном порядке. И Мещеряков, как и положено настоящему другу, сделал все, что мог, сильно превысив при этом свои служебные полномочия. «Но вот при тут Сорокин?» «Ну, как это...» С некоторой заминкой пустился в объяснение Мещеряков. «Понимаешь, я решил, что представитель закона в таком щекотливом деле не помешает». Надо же кому-то сдать задержанных, да и вообще. А Сорокин все-таки свой, и все можно будет оформить, не вдаваясь в подробности. Кто-то зачем. э сказал Иларион и низко наклонился, пытаясь заглянуть Мещерякову в лицо. Ну-ка, ну-ка, покажи-ка мне свои глаза, без бесстыжие. Да пошел ты к черту, честное слово. Неискренне взорвался Мещеряков, вскакивая с бампера, словно тот его ужалил. «Да что я тебе, мальчик?» «А вот я сейчас сниму с тебя штаны и при всем честном народе выпарю по заднице. Заодно и посмотрим, мальчик ты или девочка». «Но-но, чего привязался?» С отчаянием в голосе спросил Мещеряков. «В чем дело-то?» «А дело в том, что я терпеть не могу, когда меня водят за нос», признался Илларион. «Есть у меня такой недостаток. Ну, давай, не томи». «А чего там?» мещеряхов махнул рукой и снова уселся на бампер. «Все равно ведь говорить придется». В общем, Сорокин давно приглядывается к одному номерному заводику в Москве. Было там какое-то дело, связанное с хищениями Вольфрама, ну и чего-то еще редкоземельного. Я в этой химии не бельмеса не смыслю, да и Сорокин, по-моему, тоже. «Убили там кого-то, что ли? А дело замяли». Потому что замешан в нем был какой-то ФСБшник.